Разноцветная игра. Я с утра смотрю в окошко. Дождик льёт как из ведра. Только выручить нас сможет разноцветная игра. Никому про наш секрет не говори. А стекляшек разноцветных набери и зажмусься и три раза погремис. А теперь глаза открой и удивись. для обычных серых кошки, мог ли посиди двора, сделать их цветными может разноцветная игра. Никому про наш секрет не говори, а стекляшек разноцветных набери и зажмуйся и три раза повернись, а теперь глаза открой и удивись. Для чего нужны стекляшки? Объяснить пришла пора. Смотришь в них И мир раскрашен. Вот и вся наша игра.